У тебя табак есть? Какой табак помилуй, крошки нет? Как же ты в дорогу идешь, а табаком не запасы, глуп. Ведь и у вас нет. У вас нет. Умеешь ты мне это говорить. Я, брат, такой был, какого ты и не видовал. Одесский первый сорт открио. Да теперь вышел. У меня тоже вышел. А денег с тобой много? У меня их и отра тут много не было, а сейчас копейки за душой нет. Ты ты в дорогу без денег, без табаку и без денег, Чуда. Нет. Лучше не ограбят. <свят> да и не все равно без денег-то, что на месте сидеть, что по дороге идти. Ну, до Воронежа, положим, ты с богомольцами дойдешь, христовым именем пропитаешься. А дальше-то как? Землей войска Донского. Облика христианского на тебе нет, а ты хочешь по станицам идти. Казачки тебя за бесу сочту, детей стращать там. Уж вы, Геннадий Меонидович, не хотите ли мне взаймы дать? Это, знает нужно правду сказать, что душа теперь только у трагиков и осталась. У меня тоже душа широкая, только денег я тебе не дам. Самому, пожалуй, не хватит. А пожалеть тебя, брат Аркаша, я пожалею. У тебя нет поблизости родных и знакомых? Нет. Да если бы и были, они ведь денег не дадут. Не об деньгах речь. Хорошо бы оттоснуть с дороги, а пирогов домашних, знаешь, наливочки попробовать. Как же ты просишь у тебя ни родных, ни знакомых? Что человек? Да ведь у вас тоже нет, Геннадий У меня-то есть. Да я было хотел мимо пройти. Горд я очень. Должь, видно, завернуть. То есть, у, у родных-то тоже нашему брату Геннадию не велика радость. Мы ведь народ вольный, гулящий. Нам трактир дороже всего. Вот я, я ведь у родных-то пожил, я знаю. Если у меня тут дядюшка, вот лавочник в уездном городе. Вот тут верст пятьсот отсюда. Покостил я у него. Как бы не сбежал, так... Что же? Да нет, нехорошо. Да, да, вот я вам расскажу. Шлялся я без дела до месяца три. Ну, надоело, дай бы мой к дядюшке заглянул. Ну, вот и пришел. Долго это меня в дом не пущали, все, все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. Ты, говорит, зачем? Я говорю, скажешь, навестить вас, дяденька пришел. А что, ж ты свое художество эти бросил? Бросил, говорю я. Ну хорошо, поживи у меня, вот тебе угол, только прежде в баню сходи. <свят> вот стал я у них жить, кидать тебя. Встают в четыре часа, обедают в десять, спать ложатся в восьмом часу. А за обедом, за ужином водки пей сколько хочешь. Да. После обеда спать. И все в доме молчат, найдется. Все тут вымерли. Дядюшка с утра уйдет в лавочку, а, а тетка целый день пьет чай и вздыхает. Взглянет на меня так, ахнет, и промолвит. Ах, бесчастный ты человек, Ду душа своей ты погубитель, только у нас с ней разговор Не, не пора ли тебе душе своей погубить или ужинать, да и шел бы ты спать. Ну чего же тебя лучше? Да, ну точно, Геннадий, я был поправился, толстеть стал. Но только как-то раз за обедом <реклама>, приходит мне в голову мысль. А что, не удавиться ли мне? <реклама> я этот, понимаете, тряхнул головой, чтобы мысль это выскочили я немного опять, это же мысль. К вечеру опять. Эй, нет, вижу, дело плохо. Да ночью и бежал через окно. Вот каково нашему брату-то жить у родных. Я бы и сам, брат не пошел. Да, признаться, тебе сказать, устал. А еще на с неделю про Да и дело ты найдешь, неизвестно. Вот, себе нам найти актрису драматическую молодую... Ой, молодежь, тогда бы и толковать нечего Мы бы сами Что, что остальных подобрать легко Такую бы труппу составить Я кассиром За дело стало Актрисы нет Их теперь нигде нет, Геннадьев Да понимаешь ли ты, что такое драматическая актриса Знаешь, какашка, какую актрису мне нужна Душа мне, братец, нужна. Жизнь, огонь! Но нынче огня-то днем с огнем не найдешь. Ты у мой. меня не стрить, когда я серьезно разговариваю. У вас в актеров только смех на уме, а чувство не гроз. Бросится женщина! Бомут головой от любви. Вот актриса, да чтоб я сам видел, а то не поверил. Вытащу из омута, -то. тогда, парень. -то... Ну, видно идти. А куда, Геннадий Не твое дело. Теперь 15 лет, братец, не был. А ведь я чуть не родился здесь. Детские лета, невинные игры. Лубят, ты знаешь, ты все это в Что ж, а чего ей неприятнее? Она старушка. И по самому дамскому счету, давно 50 лет. Я и не забывал. Слал брать часто подарки. Из Карасу-базара послал туфли татарские. Мороженые на эльму из Иркутска, мельюзы из тифлиса. И четки из Екатеринбурга. До всего я не упомнишь. Конечно, лучше бы нам с тобой подъехать к крыльцу в карете. В городе навстречу. А теперь пешком в рубище. Горд Аркадий, горд, Маген, и тебе угол будет. А куда же, скинуть, Куда? Читай. В усадьбу Пеньки, в госпожи Гурмышской. Куда ведет меня мой жалкий жребий? Руку, товарищ!